ва шестая. Вы что там с Денисом творите? Орёт на меня шеф с экрана полицейского жетона. За окном мелькает стена подземных тоннелей, соединяющих остановку Белый водопад с наземным выходом возле энергостанции. Лингде, ты в своём уме? Гоняться за человеком на территории, находящейся в юрисдикции чужого квартала? Как раз собирался предоставить тебе отчёт, оправдываясь я. Послушай, там у них на станции что-то нечистое, на энергостанции, где работал убитый Родислав. Иначе зачем бы ночной охранник начал убегать от полиции? А когда мы с Денисом его почти схватили на мосту, он прыгнул оттуда с высоты прямо в водопад. Ты когда-нибудь видел такое? Летальный исход. Пока не знаю. Денис был в андроиде, сразу бросился за ним. Может, ещё удастся спасти и поскорее вытрясти из него всё, что он скрывает. Вот уж нет. Никакого вытрясти. Слышишь меня? Патруль северного квартала уже едет туда. Это их юрисдикция. Хорошо, хорошо. Успокаиваю Ешефа втайне надеясь, что Денис уже выбивает из Олега всё, что нужно. А я сейчас быстренько переговорю с ночным техником. Он в нашем квартале, в одном из клубов. Ладно, но чтобы после этого сразу в участок. Кто тут иначе на вызовы ездить будет, пока вы с Денисом хернёй страдаете? Вот только заеду на стадион за свидетелем и вместе с ним прямиком в участок, обещаю я. Что ещё за свидетель? Мужик видел предполагаемого убийцу Радислава вместе с сообщницей. Долго сейчас объяснять, но нет сомнений, что это были именно они. Хочешь извлечь из мозга зрительные образы? Ну да. Исведтель добровольно согласился. Ага, сознательный попался. Киваю я. Вот только сразу не мог, к сожалению. Участвует завтра в рыцарском турнире на олимпиаде. Готовится сейчас на стадионе. Ну так и быть, соглашается шеф. Ввиду его участка но чтобы больше никакой самодеятельности, слышишь меня? Непременно. До связи, шеф. Уже спустя 5 минут эскалатор доставляет меня на поверхность, и я подбегаю к нашему припаркованному поблизости автомобилю. Денис всё ещё сидит там с нейрошлемом на голове. Забравшись внутрь, я на всякий случай ещё раз проверяю актуальное местонахождение ночного техника. Убедившись, что он по-прежнему в клубе, сообщаю адрес бортовому компьютеру, и машина трогается с места. Денис снимает шлем. Ну как он выжил? Напарник мотает головой. Голова в дребезги, разбита о подводные камни. Денис так тяжело дышит, будто и в самом деле только что нырял в воду. Андроид, ты прямо там бросил? Нет, конечно. Пришлось немного помятым добежать до синтезатора возле метро. Это правильно. Молодец. Автомобиль сворачивает с кольцевой и мчится по длинным городским магистралям. Слушай, Денис, ты не мог бы опять связаться со спутниковой службой? Я уже не знаю, как тебе удалось получить разрешение на слежку вне нашей юрисдикции. Но сейчас нужно срочно выяснить, что этот охранник делал там возле Белого водопада до моего появления. А ты сначала не хочешь ни за что извиниться. Хм. Задумоваясь я: Ах, да. Прости, что спихнул тебя с перил, но ты бы сам не прыгнул. Я же видел. Уже практически прыгал, огрызается Денис. Мне просто надо было рассчитать прыжок. Ну, хорошо, хорошо. Я ведь извинился. Вскоре на дисплее бортового компьютера появляется лицо девушки, кажущееся мне очень знакомым. Дорогая, обращается к ней Денис. Это снова я. Ещё одна маленькая просьба. Вспомнил, однажды он притаскивал её на какую-то вечеринку. Сначала пропадаешь на полгода и не отвечаешь на звонки. Чуть ли не плачет эта девушка с дисплея. А теперь как только тебе что-то понадобилось, так сразу, дорогая. Знаю, знаю. Я свинья. Соглашается Денис. Сегодня же вечером всё искуплю, вот увидишь, обещаю. Но нам сейчас по заре нужны записи с того спутника. Можешь устроить с 9:00 и до появления там моего напарника. Все перемещения Олега на природе возле Белого водопада. Девушка едва заметно улыбнувшись, на мгновение исчезает с дисплея. Как это сегодня вечером? Ты про мой день рождения не забыл? Да тихо ты, шепчет Денис. Ничего я не забыл. Неужели ты думаешь, что и правда с этой дурой опять встречаться буду? Эй, впрямь свинья. Девушка появляется вновь. Ничего не понимаю, взволнованно говорит она. Этих записей нет. За любое другое время есть, про другие территории есть, а этих нет. Мы с Денисом переглядываемся. И похоже, что ни он, ни я сильно не удивлены. Ну, всё равно, спасибо, дорогая. Целую. Когда бортовой дисплей погаснет, я замечаю, что автомобиль уже паркуется возле какого-то клуба. Приехали, Денис. Давай мы с тобой вот как сделаем. Я пойду переговорю с ночным техником, а ты за это время наведись в квартиру Олега, проведи обыск. Ты сегодня только одним андроидом пользовался. Одним. Вот и отлично. Я выбираюсь наружу. Сам я уже два израсходовал, а у тебя выходит ещё один остался. На третий нам шеф Фик разрешение выдаст. Понял. Уже запрашиваю ордер, произносит Денис перед тем, как я захлопываю дверцу. Да, ещё, кричу я ему снаружи. Скажи Филиппу про записи со спутника. О'кей, Денис кивает, и я спускаюсь по ступенькам, ведущим в подвальное помещение. тянул на себя тяжёлую входную дверь. Оу-оу-оу, sweet child of mine. Мне кажется, что я оглох. Как люди могут находиться здесь да ещё и общаться друг с другом под такой рёв? Тыносящийся со сцены ночной охранник полусидит, полулежит в окружении не очень большой, но очень развязной компании, и эта кружка пива, стоящая перед ним на столе, ему уже явно лишняя. Виктор Я подглядываю его имя в жетоне. Мне надо задать вам несколько вопросов. Пожалуйста, выйдите со мной на улицу. Офицер, техник с трудом ворочит языком. У меня нет секретов от друзей. Хотите пива? Принесите офицеру пива, орёт он в сторону барной стойки. Нет, нет, благодарю вас, машу я бармену вопросительно смотрящему на нас. Что ж, вытащить его на улицу в таком состоянии вряд ли удастся. Придётся спросить прямо здесь. Скажите, пожалуйста, Виктор, это и ночью на работе в период с часа до двух. Вы засыпали на 15 минут. Техник смотрит на меня вытаращив глаза. Не проходит и двух секунд, как вся его пьяная компания разражается дружным хохотом. Какая-то девица даже падает со стула. Техника, остававшаяся всё это время мрачнее тучи, вдруг тоже начинает хохотать вместе со всеми, но от моего внимания не ускользает, что получается у него это как-то не очень естественно. Схватив Виктора за воротник, я бесцеремонно тащу его в сторону туалета. Что вы делаете? Какое вы имеете право? В опитом пытаюсь сопротивляться. Я буду жаловаться. Держать одной рукой, держа его за шиворот, другой я затыкаю раковину сливной отверстие резиновой пробкой и пускаю холодную воду. Как только раковина наполняется до краёв, перекрываю кран и погружаю голову техника в раковину, изо всех сил удерживая её под водой. Тело неистово брыкается, а голова пускает с дна пузыри. Наконец, опасаясь, как бы он всё-таки не захлебнулся, я ослабляю хватку. И моя жертва падает на пол, производя один за другим судорожные вздохи. Скажите, пожалуйста, Виктор, повторяю я свой вопрос, присев на корточки рядом с ним. Это и ночью на работе, в период с часа до двух. Вы засыпали на 15 минут. Да, да, хрипит техник и ещё долго не может откашляться. Вы помните, когда точно это произошло? Естественно, помню. Так только понял, что задремал. В ужасе вскочил и посмотрел на часы. Было без четверти 2. Как долго проспал, не знаю. Ума не приложу, что со мной произошло. Раньше никогда такого не случалось. Нам сторожам запрещено спать во время смены. Я ничего не скажу вашему начальству, обещаю я. Если и вы тоже насчёт того, что я вас О, конечно, конечно, радуется техника. А можно поинтересоваться, с каких это пор полиции есть дело до того, что кто-то спит на работе? Всего доброго, Виктор. Уклоняюсь я от ответа и спешу поскорее убраться из омерзительного клуба. Когда я ещё поднимаюсь по ступенькам, жетон сигнализирует о входящем вызове. Блин, ну чем он там опять недоволен? Ингде, срочная информация. говорит шеф. Полиция тех кварталов Рима и Парижа, где тоже проблемы с мониторингом, только что обнаружила тела ночных техников. Ну, со своих энергостанций, ты понял, с следами пыток. И у обоих отсутствует правый кисть рук. Шеф и тех полицейских участков теперь в одной рабочей группе со мной это расследуют. Передавай им, чтобы арестовывали ночных охранников. Да они уже в курсе. И я тебе что хочу сказать? Есть судебная санкция на принудительную доставку твоего свидетеля. Действуй, и пожевее. Я смотрю на часы. 12:25. Уже выезжаем. Я с ним вообще-то и так договаривался на 12:40. Денис стаскивает с головы нейрошлем, когда наш автомобиль уже мчится по шоссе в направлении городского стадиона. Ты будешь смеяться, Ингви. В чём дело? У него наркота в квартире. Какая ещё наркота? Какая-какая? Запрещённая. Тяжёлый наркотик. В синтезаторе такое не закажешь. Выходит он ещё и наркоман. Выходит. Он из-за этого бегал от нас. Сохранение такой отравы, как минимум, год в подземном бункере Луны-3 светит. Вот он, как мы его прижали, психонул и прыгнул с моста. Ничего подобного, возражаю я. Мне ночной техник только что сознался, что дрыхнул на работе, неожиданно для себя отрубился, а проснулся без четверти 2. Ясно. А ты какой вопрос ему задал? Что значит какой? Не понимаю я, к чему он клонит. Спросил напрямую, засыпал ли он этой ночью на работе в период с часа до 2 на 15 минут. А вот теперь представь, хихикает Денис. Ну, просто предположи на секунду, что он и есть их сообщник. И что это он заказывал морфедон и усыпил охранника. Что ж, по-твоему, ему ещё оставалось ответить? Нет, это не я заснул, это тот, кого я усыпил, заснул. Мысль, что техник ввёл меня вокруг пальца, никак не хочет укладываться в голове. С другой стороны, пытаюсь я оправдаться, одно другое не исключает. Почему бы ублюдкам, которые готовили убийство Радислава и проникновение на энергостанцию, не сговориться с работающим там наркоманом? Денис продолжает противно хихикать. Хм, да. Забавно, если в Риме и Париже сейчас происходят аресты ни в чём не повинных охранников. Я делюсь с напарником свежей новостью от шефа. Что-нибудь ещё интересное у него дома заметил, меняю я тему. Больше ничего. в смысле, ничего противозаконного. А что-нибудь странное. Но ну, насколько я тебя знаю, ты и киберприставку для игры странной считаешь. У него валяется такая. То ещё извращение. Соглашаюсь я. А он от какого времени и места тащится? Не посмотрел? Посмотрел. Святая земля начала 11 века. Я даже сразу про тебя вспомнил. А к тебе, кстати, создатели игры приходили, просили вынуть из твоего мозга зрительные образы Иерусалима или Иордана того времени. Не, мотаю я головой. Для этого у них и без меня материала хватает. Меня они месяц назад уговаривали поделиться образами викингских набегов на Англию начала XI века. Это само собой, говорит Денис. Было бы даже странно, если бы к тебе не обратились. И как? Ты их послал куда подальше? Естественно. Не понимаю, в чём удовольствие сидеть днями на пролёц киберприставкой на голове. О, это я тебе могу объяснить. Помнится, когда воскресили всех из конца 18-го и начала 19-го веков. В игре довольно быстро была создана киберреальность наполеоновских войн. Я подумал: "Дай-ка попробую". В итоге больше года безвылазно проторчал там. отключался только чтобы поесте в туалет сходить. Засасывает Ингри. Ты даже не представляешь, как. А в чём вся прелесть этой искусственной реальности? Видишь ли, здесь на ремотусе от такой тихой и безмятежной жизни у людей со временем крыша начинает ехать. Вот мы с тобой в полиции служим. У нас хоть какой-то драйв и адреналин в повседневной жизни встречается. Сегодня особенно. А у других, у ста миллиардов других, ни воин тебе, ни страха быть ограбленным и избитым, ни боязни заболеть, ни риск остаться без крыши над головой. Видимо, так уж устроен человек. Так уж его мозг эволюционировал в условиях постоянного стресса, что от рейской жизни он со временем Денис крутит пальцем у виска. Вот и было найдено решение. В игре ты уже через час начинаешь ощущать всё происходящее вокруг тебя абсолютно реальным, понимаешь? В тебя стреляют, ты от кого-то спасаешься бегством. Ты абсолютно ясно осознаёшь, что вот-вот можешь умереть. Сердце колотится как ненормальное. Это словно сеансы психотерапии, после которых возвращаешься к обычной реальности и можешь худо-бедно выносить её ещё какое-то время. Да, очередного погружения в игру. Всё равно извращение. Уж лучше тогда, как наш рыцарь. Кстати, мы уже почти приехали. Вдали виднеется разноцветное здание городского стадиона. Я пока его там в андроиде дожидался. Продолжаю я мысль. Посмотрел немного на тренировки. Представляешь, несется он верхом на коне, весь в латах, конь тоже в латах, в одной руке копье, в другой щит. Он навстречу ему такой же точно чудик наконец скачет. Их хрясть друг друга острём копья. Оба с коней рухнули и встать сами не могут. Ждут, пока их на ноги поставят. И я тогда собственный подбежал к нему, спросил быстренько, не видел ли он на что-то лысоватый по в подъезде своего дома. Вот это адреналин, так адреналин. А если ему острём копья в смотровую щель на шлеме попадут, Я, конечно, понимаю, что новый глаз в тот же день вырастет из стволовых клеток. Но представь, каково это получить копьём себе в глаз, и не в какой-то там киберреальности, а вот прямо так. На Руси же вроде рыцарей не было. Я его спросил, он сам вообще из 21 века, но увлёкся, говорит, этим историческим спортом. А завтра, когда на Олимпиаде будет день рыцарских турниров, ему предстоит сразиться среди прочего с настоящими испанскими, немецкими и какими-то там ещё рыцарями, жившими в Средние века. Для него это огромная честь, говорит. Поэтому так тщательно тренируется. Сильно извинялся, что не может прямо немедленно всё бросить и поехать со мной в участок. А лыжница что? интересуется Денис. Ты когда нейрошлем снял? сказал только, что рыцарь встретил в подъезде усатого типа с рыжеволосой девицей, и услышал, о чём они спросили. А потом ты сразу дал автомобилю команду ехать на энергостанцию. Лыжница никого не встречала, вздыхаю я. Ни в подъезде, ни в лифте, ни в коридоре. Взряя с ней начал: "Как думаешь, она сейчас себе за полярным кругом физиономию отмораживает, тоже ради адреналина?" Не себе, андроиду. Знаешь ли, не соглашаюсь я. Пока я там от атомного синтезатора до горного склона прошёлся, а потом ещё и обратно. То ощущение было точь в точь, будто у меня самого с лица кожу содрали. Я даже когда шлем снял, в зеркало посмотрел. Ну, ощущение это все в голове, так что неудивительно. А насчёт адреналина, ты в курсе, что одно время люди тут на ремонтусе? В поисках острых ощущений стали массово совершать самоубийства. Правда? Не слышал такого. Это давно уже было, в первые десятилетия проекта. Чего только не вытворяли. Кто-то с крыши небоскрёба прыгал, кто-то на шоссе выбегал прямо перед несущимся грузовиком. И всех их потом раз за разом архив службы воскрешать приходилось. Из-за этого и был в итоге принят закон, предусматривающий за самоубийство уголовную ответственность. Ясно. С тех пор стали заказывать себе андроида и в нём с небоскрёба прыгать. Ощущения, как говорят, абсолютно те же. А ответственность только административная за порчу брусчатки и хулиганство. Ну, надо постараться, конечно, на голову никому не приземлиться, а, а то будет ещё и статья за непредумышленное убийство. Мне один раз такой идиот чуть было на голову не свалился, буквально в метре от меня рухнул. Вот видишь, говорит Денис. А ты ещё спрашиваешь, зачем игра? За тем, чтобы такие идиоты нам на голову не падали. Автомобиль уже подыскивает себе место для парковки возле стадиона. В это время из моего жетона возникает взъерошенная голова Филиппа. Данные мониторинга никто не стирал, врывается у него одним залпом. Взлом системы был произведён ровно в час ночи, и ведение записи отключено до двух. То есть запись изначально не велась. И что из этого? не понимает Денис. А то, что со спутниковой службы ситуация совсем иная. Ровно в тот момент, когда вы обратились к ним, произошёл взлом. И записи были моментально стёрты. Сами подумайте, почему бы преступникам не взломать спутниковую службу заблаговременно и просто не отключить ведение записи. Технически это делается абсолютно так же, как и с мониторингом. А кроме того, китайцы говорят, что сбой с их компьютерами. Да, криминалист нам говорила, перебиваю я, вспомнив. Сбой произошёл сразу после того, как мы с Денисом вызвали её на место происшествия. Выходит, до да Дениса тоже начинает доходить. Преступники следят за нами. Следят и принимают меры. Кивает Филипп Теребябороду. Возможно, они не предполагали, что кто-то так рано обнаружит тело техника в Москве. В Париже и Риме тела техников были обнаружены только после того, как прошло больше часа с начала их смены. А из-за того, что у них там время на 2 часа раньше, это произошло всего 15 минут назад. В качестве жертв были выбраны одинокие мужчины, которых никто сразу не вспохватится. Но поскольку квартира Радислава была на печке на домашними камерами, его сожительница хоть и не находилась там, видела, что он не подаёт признаков жизни под одеялом. Обратившись к операм в полицию, она, я думаю, нарушила им все планы. Какие ещё к чёрту планы, восклицаю я. Мы же с Денисом были на энергостанции. Главный техник чётко сказал, что там ничего не пропало. О боже, неприятная догадка. Нет, не может быть, чтобы и главный техник был с ними заодно. Откуда я знаю, какие планы? сердится Филипп. Как бы то ни было, за вашими с Денисом действиями они внимательно следят. Учтите это. Как только доставите в участок свидетеля, дайте мне проверить свои жетоны. Теоретически возможно, что они дистанционно подсосались к жетонам и ведут прослушку. На этой радостной ноте Филипп оставляет нас. Не понимаю. Денис вылезает из автомобиля с опаской косясь на свой жетон. Как мог какой-то час-полтора нарушить им планы? Предположим, мы бы вообще только сейчас, как в Париже и Риме, обнаружили тело Радислава и вызвали криминалиста. То же самое сделали бы коллеги из других двух городов. И там у себя в китайском штате криминалисты за 10 минут восстановили бы по ДНК физиономии всех трёх убийц. И что? Этого они не опасались, но почему-то опасались, что хотя бы один из них будет арестован чуть ранее. Ну, я тоже с опаской посматриваю на жетон. Запираем дверь с автомобиля снаружи. Быть может, за это время они рассчитывали все вместе дружно телепортироваться на землю? И что? Там их по запросу ремоту с синей арестуют столь же неотвратимо. И почему ещё ночью было не избежать на землю? Или же посещает меня очередная догадка. Планировалось в тот момент, когда китайцы запустят программу по геномной реконструкции, незаметно подсосаться к их компьютерам и выдать ложную картинку. Но нужен был ещё час и к другой для этого. Поняли, что из-за нас не успевают, и решили действовать нахрапом. Просто грохнули китайцам всю программу. Пока мы с Денисом добираемся до главного входа на стадион, где свидетель должен ждать нас. Я успеваю высказать ещё десяток версий на эту тему. Всё, замолчи. Голова сейчас лопнет, умоляет Денис. Ты только подумай, как они там сейчас, он показывает на жетон. Ржут над твоими гениальными версиями. Рыцарь, как мы и договаривались, стоит возле ступенек. Непривычно видеть его без всей этой груды металла. Подбросите потом обратно, просит он первым делом. Тренер меня чуть не убил, когда узнал. Говорит, мне ещё отрабатывать, отрабатывать удар, времени в обрез. Не волнуйтесь, отвечаю я. Вся процедура займёт от силы 5 минут. Затем лично отвезу вас обратно на стадион. Пойдём. А это процедура. беспокоится он, пока мы идём к машине. Не вызовет головокружений или каких-нибудь нарушений моторики. Ну что вы, подключается к успокаиванию Денис. После извлечения из мозга зрительных образов свидетели всегда без малейших осложнений возвращаются к обычным занятиям. Как-то раз срочно доставили к нам в участок хирурга, прямо из операционной. И ничего. Скальпель у него потом в руках не дрожал, не жаловался. Успокоенный, как мне показалось, свидетель садится на заднее сиденье, и мы трогаемся. На эстакаде прямо перед нами еле тащится пассажирский автобус. Наш автомобиль начинает обгон слева. Я рассеянно смотрю на лица пассажиров автобуса, уставившихся на экраны своих имплантов. Впереди салона, держась за поручень, стоит мужчина, чьё лицо я помню его. Это же тот самый вандал, который испоганил зеркальную стену небоскрёба надписью "Архивариус чуда сатаны". Я арестовал его прямо у него в квартире, и квартира это, да-да, он живёт здесь неподалёку. Его дом возвышается возле автобусной остановки перед эстакадой. Мы её только что проехали. Интересно, надолго ли мы отбили у него желание разукрашивать стены религиозными граффити. В тот раз фанатик отделался небольшим штрафом, но если вновь вытворит что-нибудь подобное, то не досчитается на своём счету уже нескольких тысяч ремо. Вандал встречается со мной взглядом, пристально посмотрев на меня пару секунд, он: "Чёрт, что это он делает?" Он разрывает у себя на груди рубашку. Наш автомобиль обогнал автобус, пристраивается спереди. Я оборачиваюсь, чтобы и дальше понаблюдать за ненормальным. Денис и свидетель, заметив моё рызание, тоже оборачиваются. Через лобовое стекло автобуса, не имеющего водителя, нам троим хорошо видно, как мужчина, разорвав рубашку, нащупывает у себя что-то в районе сердца и делает резкое движение. кровь там крови вырываясь у него из груди забрызгивает всё лобовое стекло. В тот же момент автобус делает необъяснимый рывок вперёд и ударяет в нашу машину. Я больно впечатываюсь в спинку сиденья, но уже в следующий момент автомобиль начинает вертеться и швыряет нас строих по салону из угла в угол. Вскоре автомобиль переворачивается и делает кувырок за кувырком. словно оказавшись в невесомости мы с Денисом и свидетелем летаем по салону сталкиваясь друг с другом и не в силах ничего поделать в глазах у меня темнеет а в голове проносятся мысли что ведь мы находимся на самой высокой точке эстакады и лишь мгновение отделяет нас от падения с моста на проносящиеся где-то там далеко внизу автомобили Немыслимая боль раздаётся в левом плече, и я теряю сознание.